Глава 20 Прошло несколько дней, и в студенческое общежитие, где поселился теперь Махендра, на его имя пришло коротенькое письмо, написанное знакомым почерком. Он не стал читать его днем среди шума и суеты, а спрятал в карман ближе к сердцу. В течение дня, слушая лекции и делая обход по палатам, он все время помнил, что на его груди дремлет крылатая вестница любви. Стоит только разбудить ее, и она пропоет Махендра свою прекрасную песню. Вечером у себя в комнате Махендра зажег лампу и с чувством облегчения опустился в кресло. Он вынул из кармана согретое теплом собственного тела письмо, какое-то время не открывал его, внимательно разглядывая надпись на конверте. Он знал заранее, что в письме нет ничего особенного. Аша не умела хорошо выражать то, что чувствовала. По неровным буковкам и кривым строчкам, можно будет только догадаться о тех нежных словах, которые теснились в ее сердце. Читая свое имя, старательно выведенное неуверенной рукой, он словно слышал какую-то мелодию. Это была вечная песня женского сердца, песня любви, долетавшая, казалось, за облачных высот. За несколько дней разлуки Махендра совершенно забыла о мучительной натянутости последних встреч с Сашей и счастливые воспоминания о ее бесхитростной нежности снова засияли перед ним. Забыл Махендра и о беспорядке в домашних делах, который особенно раздражал его последнее время, и теперь перед его восторженным взором стоял образ Аши, озаренный чистым светом любви и радости. Очень осторожно Махендра разорвал конверт, вынул письмо и приложил его к лбу. Как-то он подарил Аше духи, и сейчас их аромат, словно вздох любимый, Донесся до него. Махендра стал читать. Но что это? Почерк, конечно, скверный, зато как безупречен стиль. Буквы неровны, но слова. «Любимый», — писала Аша, «не знаю, зачем этим письмом я напоминаю тебе о той, из-за которой ты уехал, чтобы забыть ее. Лиана, которую ты оторвал от своей одежды и отшвырнул прочь, позабыв стыд, снова пытается уцепиться за тебя. О, зачем она не превратилась в пыль?» Если бы это случилось, о таком пустяке и горевать не стоило бы, господин мой. Но, может, иногда ты хоть вспоминал бы о ней, может, пожалел бы немного. Твое равнодушие ранит меня, как нож, вонзённый в сердце. Ночью ли, днём ли, за любым делом, среди любых забот, я чувствую эту боль. Дай лекарство, которое помогло бы мне забыть так, как позабыл ты. Господин мой, виновата ли я, что ты полюбил меня? Мне во сне не снилось такое счастье. «Да и кто я такая? Откуда я взяла, чтобы осмелиться стать твоей женой? Если бы ты не пожелал видеть меня, если бы пришлось мне как рабыне прислуживать тебе без надежды на награду, я и тогда не стала бы жаловаться. Какие несуществующие достоинства открыл ты во мне, дорогой мой? За что полюбил меня? А если уж суждено было в ясный день сверкнуть молнией, то почему она лишь обожгла меня? Почему не обратила в пепел душу мою и тело?» За эти два дня я много выстрадала, много передумала, но одного так и не поняла. Неужели ты не мог избавиться от меня, оставаясь дома? Совершенно незачем было уезжать куда-то. Разве я стесняю тебя? В самом дальнем углу твоего дома скрылась бы я и никогда не попалась бы тебе на глаза. Зачем же, зачем ты ушел из дома? Лучше уйти мне. Из неизвестности я появилась, в неизвестности и скроюсь». Махендра знал, кто автор этих строк. Ошеломленный, он застыл с письмом в руках. Мысли вынеслись по строчкам, как поезд, отталкивались от них и спутывались в какой-то удивительно сложный, невообразимый клубок. Долго сидел он в задумчивости, потом снова перечитал письмо. Зорницы, которые раньше вспыхивали где-то в дальнем уголке его сознания, сделались близкими и яркими. Огненный след кометы, тенью мелькнувшей в небе его жизни, Теперь стал отчётливо виден. Письмо принадлежало Бенадине. Наивная Аша думала, что пишет от себя. После того, как она переписала сочиненное Бенадине письмо, новые и неожиданные мысли пустили глубокие корни в ее душе. Чужие слова Аша приняла за свои собственные. Никогда не удалось бы ей самой так красиво рассказать о своих переживаниях. «Как правильно поняла Бенадине мои самые сокровенные мысли!» — думала Аша и она стала еще больше нуждаться в любимой подруге, потому что все ее горести Бенадини умела выразить словами без нее аша чувствовала себя беспомощной махендра поднялся с кресла и нахмурил брови, пытаясь заставить себя рассердиться на Бенадини, но на самом деле он был зол на ашу подумать только какая глупость тоже вздумала влиять на мужа он опустился в кресло и в третий раз стал перечитывать письмо окончив его Махендра почувствовал, как из глубины его сердца поднимается ликование. Напрасно он пытался убедить себя, что читает письмо Аташи. Слог письма выдавал его тайну. Стоило Махендра прочесть несколько строк, как наплывали пьянящие радостные мечты и словно вино кружили голову. Свет любви, туманный и яркий, отталкивающий манящий, сводил Махендра с ума. Ему захотелось изрезать себя ножом или одурманить вином, чтобы только не думать об этом внезапно он вскочил с кресла и ударив кулаком по столу закричал прочь от меня прочь я сожгу его он поднес письмо к огню но не сжег а перечитал еще раз на следующий день слуга долго смахивал со стола пепел от сожженных бумаг но это не было письмо аши Махендра сжег неудачные варианты ответного послания